И тут к нашему ужасу мы увидели фигуру сторожа. Делать ему было нечего, настроение у него было прекрасное, и он что-то весело насвистывал. Супруги Адамс набросились на него как wurdalaki. "Хай-дуй-ду", сказала миссис Адамс. "Хай-дуй-ду", ответил сторож. И пошли расспросы. Не менее пятидесяти раз сторож сказал «Ес, «Yes, мэм», и такое же количество раз «Но, «No, мэм». «Сэр!» — и воскликнул мистер Адамс, усаживаясь в машину. «Есть новая дорога! Мимо дерева генерал Грант! Оно тут близко, в пятнадцати милях!» Но «Уже темно!» «Мы все равно ничего не увидим». «Да, да, да, сэр, и о, но не говорите так, мы ничего не увидим, не надо так говорить». Перед тем, как окончательно двинуться в путь, миссис Адамс решила еще раз удостовериться в правильности полученной информации и снова подозвала сторожа. «Значит, ехать прямо?» — спросила она. «Ай, yes, яс, мэм». Пока не доедем до генерала Гранта. Yes, ma'am. А потом направо? No, ma'am. Налево. Значит, налево. Yes, ma'am. А не направо. No, ma'am. До третьего перекрёстка. No, ma'am. До второго перекрёстка. Thank you very much, крикнул мистер Адамс. И начался великий ночной поход. с вершин Сьерра-Невады в Калифорнийскую долину. Около двух часов мы ехали в полной тьме. Что росло вокруг, мы не видели. И больше, вероятно, никогда не увидим. Возможно, что был там и генерал Грант, и генерал Ли, и еще десяток южных и северных генералов, На поворотах свет наших фар скользил по ровным меловым скалам, слева была глубочайшая чёрная пропасть. Очень далеко внизу еле светились несколько огоньков. Вдруг наша машина дёрнулась, задние колёса стало заносить. Мы сразу же вспомнили день несчастий, скалистые горы, галоп и замерли. Автомобиль, потерявший управление, косо стал поперёк дороги. Метров 10 скользил задом и наконец остановился в нескольких сантиметрах от края бездны. "Нет, нет, сэр", забормотал мистер Адамс, сились выйти из машины и ударяя локтем в стекло. "Спокойней, спокойней. Да, да. Да, да, это ужасно, всё пропало". Видя на дорогу, мы увидели, что стоим на льду. Одна цепь была в порядке. Мы её надели и стали осторожно толкать машину. Миссис Адамс ловко развернулась и автомобиль осторожно двинулся дальше. У нас вошло в традицию во время тяжёлых дорожных переживаний сохранять горделивое молчание. Молчали мы и сейчас. Только мистер Адамс горячо шептал: "Бейти, бейти. Не больше 5 миль в час. Нет, серьёзно. Ты должна понимать, что такое падение с высоты Сьерра-Невады". Между вершинными нависших над бездном елей показался очень большой червонный месяц. Спуск по обледеневшей дороге совершался долго. Мы и потеряли всякое представление о времени. а наши желудки всякое представление о еде. Наконец ледяной наст окончился, но прибавилась новая беда. Красный столбик прибора, показывающего уровень бензина в баке, опустился почти до предела и был еле заметен. Наш газолин к чёрту пошёл, с восторгом и ужасом крикнул мистер Адамс. Мы проехали еще некоторое время, прислушиваясь к работе мотора и соображая, как мы устроимся на ночь, когда бензин всякнет и машина остановится. И тут произошло то, что должно было произойти в Америке, в стране автомобильных чудес. Показалась газолиновая станция, маленькая станция, всего с одной колонкой. Но как мы ей обрадовались. Снова начинался сервис, начиналась жизнь. Заспанный человек бармача Есмам номам налил полный бак бензина. Проехав миль 20, мы заметили, что он забыл привернуть пробку. Мы до самого города Фрезно ехали без пробки. Боясь выбрасывать из окна окурки, так как решили, что открытый бензин может воспламениться и наш карк к чёрту пойдёт, а вместе с ним, естественно, к чёрту пойдём и мы. Долгое время мы ехали по дороге с двух сторон обсаженной пальмами. Город Фрезна знаменит, как объяснил нам мистер Адамс, тем, что в нём живёт много греков. Спал На улицах не было ни души, только один полисмен огромного роста медленно обходил магазины и возле каждого из них останавливался, чтобы посмотреть, цел ли замок. Американские и греки могли спать спокойно.